Глава двадцать пятая «Ты прекрасно знала, что мы сегодня идем на юбилей Тарасова, и именно на этот день записалась на педикюр?» — прикрикнул в трубку Матвей. «Ногти на ногах уже туфли рвут, или что за срочность, я не пойму. Почему именно сегодня нужно это сделать?» «Милый, ну не ругайся, мы уже заканчиваем», — промурлыкала Настя. «Обещаю, что через полчаса буду дома. Переоденусь и сразу отправимся в ресторан». «Если через полчаса тебя не будет дома, я поеду один», — злобно бросил Матвей и скинул вызов. Устало откинувшись на спинку дивана, он положил телефон рядом с собой и прикрыл глаза. Матвей ненавидел опаздывать, тем более к таким шишкам, как Тарасов. «Инвестор, как-никак, с ним нужно быть на короткой ноге». «Вот так всегда», — вздохнул Матвей. «Когда намечается какое-то важное мероприятие, то Настя обязательно подведет. После переезда в Москву она и так не вылезает из салонов красоты. Чуть ли не каждый день что-нибудь себе колет, красит, выдирает, накачивает. А когда у нас появится ребенок, то на него тоже не будет свободного времени. Спихнет на няню?» Мысленно возмутился он. Матвей прекрасно понимал. «Взять ребенка из детдома — это далеко не то же самое, что взять котенка». К этому серьезному шагу должны быть готовы оба родителя. И он как раз-таки был полностью готов. Можно сказать, мечтал о полноценной семье и детях. А вот у Насти в последнее время на уме были одни подписчики «Кудри и ногти». Да и вообще она стала заметно меняться после того, как Матвей сделал ей предложение. Ее доброта, покорность и мечты о большой дружной семье стали куда-то улетучиваться – И с каждым днем Матвей все хуже и хуже представлял ее в роли матери. «Вот Алина, да, по ней видно, что она живет ради своих дочерей. Да и вообще Алина и Настя — это как небо и земля», — в который раз заключил Матвей. Настя с самого начала не являлась его типажом женщин и даже показалась немного навязчивой. «Может, кому-то и понравится, когда симпатичная и стройная блондинка вьется рядом», Каждый день приходят в ресторан и строят глазки, но Матвей ее категорически игнорировал. Тогда блондинка то ли нарочно, то ли нет, сломала каблук и подвернула ногу прямо перед машиной Матвея, и ему, как истинному джентльмену, пришлось вести ее домой. И по дороге попасть в страшную аварию. Матвей до сих пор помнил тот страшный дождливый вечер, и как Настю без сознания увозили на скорой, и как она пришла в себя только спустя неделю, и как доктор сказал, что она больше никогда не сможет иметь детей. Последнее стало самым страшным испытанием для нее. Настя билась в истерике, кричала, что никому не будет нужна, винила в этом Матвея. Тогда он чувствовал себя очень паршиво. Получается, испортил всю жизнь молодой девушке. Сначала Матвей навещал Настю в больнице, После выписки он отправился вместе с ней на реабилитацию в Крымский санаторий, а после возвращения из Крыма они перевезли Настины вещи в его квартиру. Встав с дивана, Матвей поднялся на второй этаж в свой домашний рабочий кабинет, сел в кожаное кресло, открыл ящик и положил на стол пыльный фотоальбом. Он долго рассматривал каждое фото. Густые волосы, фигура такая, что не отвести взгляд, карие глаза, как всегда счастливые. На губах улыбка. Такой он и запомнил ту Алину, что была с ним почти шесть лет назад. Веселую, радостную, очень красивую и легкую девушку, которую он променял на карьеру. Тогда Матвей почти сразу пожалел о своем решении. Понял, что не может жить без нее. Но было уже поздно. Он искал Алину по родственникам и друзьям, пытался раздобыть ее новый номер телефона и связаться с ней в соцсетях но Алина спилила эти отношения под самый корень. Матвей не признался, как бегал по общим знакомым, как искал ее, как жалел о своем выборе, как часто она ему снилась и как долго в его голове звучал ее смех. «Зачем ворошить прошлое? Кому от этого станет легче? У каждого из нас теперь своя семья», подумал он, когда впервые за долгие годы разговаривал с ней в кабинете своего нового ресторана но теперь его преследовало странное предчувствие, что в семье Алины все-таки есть какой-то подвох. Тогда в спальне он успел сфотографировать рамку с фотографией, затем по поиску лиц нашел в интернете так называемого отца девочек, который на минуточку оказался не каким-то там маляром или сварщиком, а начальником юридического отдела налоговой. И сам собой назрел вопрос, и за столько лет он не смог купить нормальную машину своей жене? Насчет квартиры тоже все очень и очень странно. Почему его жена, пусть даже и бывшая, вместе с двумя его дочками вынуждены мыкаться по знакомым? Он что, не может обеспечить их нормальным жильем или помочь решить проблемы с сестрой Алины? В общем, странно все это. Вздохнул Матвей и нашел в телефоне фото, сделанное в спальне. Оно никак не давало ему покоя, ведь в интернете есть точно такое же фото этого романа, И поза, и взгляд — все один в один. Только прическа чуть другая, улыбка немного шире, и цвет пальто в интернете был бежевый, а на фото в рамочке черный, что запросто можно было наколдовать в фотошопе. С другой стороны, дочки стояли рядом с ним очень даже естественно. И да, надо признать, они на него действительно похожи. «Доверяй, но проверяй», — задумчиво проговорил Матвей. Для полной уверенности все же стоит навести справки про этого романа Георгиевича Павлова и выяснить, правда ли он являлся мужем Алины. Матвей убрал альбом обратно в ящик, взял телефон, набрал номер старого приятеля и попросил его о небольшой услуге. Алина выглядела бесподобно. На ней было синее атласное платье на тоненьких бретельках и с глубоким декольте. На хрупкие обнаженные плечи спускались крупные локоны, и красная помада ей безумно шла, и широкий браслет на левой руке, и туфли на высокой шпильке. Пусть она почти никого не знала за их столиком, но настроение было на высоте. «Когда еще мама двоих детей выберется в ресторан, правда?» «Значит, у тебя близняшки, и ты мать-одиночка?» — спросила рядом сидящая девушка. «Не люблю это словосочетание» мило улыбнулась Алина и отпила из бокала. «Мать, у которой есть хоть один ребенок, уже не может быть одиночкой, а у меня их целых два», — подмигнула она девушке. «Не обращай внимания», — шепнула она ухо Вика. «Это сестра моего мужа. Она любитель спрашивать всякие глупости». «У меня, кстати, тоже есть брат-близнец», — поддержал разговор о близнецах Роман. «Не понаслышке знаю, что это такое». «И, кстати, если хочешь, могу дать несколько дельных советов на будущее!» Подмигнул он Алине, и в ту же секунду Вика под столом пихнула ее коленкой. «Конечно хочу!» Не шевеля губами, тихо подсказывала подруга. Затем еще раз пихнула Алину коленкой. «Кому-то пора подсесть к нему поближе. Давай, действуй!» И Алина сделала первый шаг. Роман и правда был настоящим красавцем. Вживую еще выше, еще плечистее еще привлекательнее, чем был на фото. Алина не могла не обратить внимание на его приятный тембр голоса, на белозубую улыбку и прекрасное чувство юмора. Одним словом, мужчина что надо. Как сказала Вика, такие экземпляры на дороге не валяются. А это мой брат. Роман увеличил фото еще одного точно такого же красавца. Он живет в Питере, и в отличие от меня у него есть жена и трое детей. Вы как две каплево... Оторвав взгляд от экрана, Алина резко замолчала. Пульс подпрыгнул, ладони стали влажными. Ее привычная реакция на неожиданное появление Гордеева.